Конечно, она стояла на не слишком высокой ступени социальной лестницы, но не все ли равно. Его имя покроет все, покроет их общий грех, оженившись на ней, он одним этим великодушным жестом надежнее привяжет Нэнси к дому, оправдает себя в глазах всех и навсегда положит конец тем грустным и пытливым взглядом, которые, как он замечал порой, бросала на него Нэнси. Он стукнул кулаком по столу и воскликнул. «Я это сделаю. Сегодня же вечером скажу ей об этом». Потом, усмехнувшись при виде оторопилов физиономий клерков, сказал напыщенным тоном. «Не пугайтесь, ребята. Это я сейчас обдумывал различные планы и решил сделать кое-что для моей маленькой Несси. Она этого вполне заслуживает». Потом... Перейдя на более простой тон, лукаво подмигнул им и добавил. Это так, небольшой маневр в домашней политике, о котором вы рано или поздно непременно узнаете. Он уже собирался просветить их на этот счет, когда один из клерков, предвидя, вероятно, какого рода откровения сейчас последуют, поспешил отвлечь его внимание, спросив. А как учится ваша Несси, мистер Броуди? Броуди прищурился. «Отлично, разумеется. Вы же знаете, что отлично. Не задавайте глупых вопросов. Стипендия Лэдту уже все равно, что у нас в кармане». И, ухватившись за эту новую тему, возникшую в его осоловелом мозгу, он продолжал. «Она для меня — великое утешение, эта девчурка. Истинное удовольствие для меня — видеть, как она каждый раз вставляет палки в колеса парнишки Грирсона». Она постоянно его побеждает, и всякий раз у его скупи дома папаши, наверное, желчь разливается. Да, для него это горша полыни. Он фыркнул при мысли об этом и, сильнее запрокинув бутылку, допивал уже последние капли ее содержимого, как вдруг эта попытка одновременно и смеяться и пить кончилась тем, что он поперхнулся и закашлялся долгим хриплым кашлем. — Поколотите меня по спине, черт вас возьми! — Прохрипел он и нагнулся вперед, качаясь, как больной измученный слон. Лицо его налилось кровью, глаза блуждали. — Крепче, крепче! — понукал он одного из клерков, который, вскочив со стула, начал тузить его по согнутой спине. — А скверну у вас кашель! — заметил этот молодой человек, когда припадок наконец кончился. Вот вам и результат сидения в мокрой одежде. Ба, эковажность, кашель, — возразил Броуди, отирая лицо рукавом. Я никогда не носил пальто и не буду носить. Зонтик я где-то оставил, но это не имеет значения. Дождь мне полезен. Я здоров, как Клайц-Деллский жеребец. И он потянулся всем худым телом, чтобы показать свою силу. «Нейси не вас, мистер Броуди», — сказал первый клерк. «Она выглядит не особенно крепкой». Броуди сердито посмотрел на него. «У нее прекрасное здоровье. И вы тоже из тех паникеров, которые у всех людей выискивают болезни. Она у меня молодец. В прошлом месяце, правда, она была чуточку нездорова, но это пустое. Я сводил ее к Лори, и он сказал, что у нее голова, как и встречаются одна на тысячу». А я скажу — на миллион. Он торжествующе огляделся вокруг, посмотрел на бутылку, желая от избытка чувств хлебнуть из нее. Но, увидев, что она пуста, схватил ее и метко швырнул стоявшую в углу мусорную корзинку. Откуда она была позднее великодушно извлечена и брошена в ливен одним из его многострадальных коллег. «Что, ловко?» — крикнул он весело. «Да, глаз у меня меткий. Я могу за пятьдесят шагов, не сморгнув, подстрелить на бегу кролика». «Кролика, черт возьми!» «Будь я там, где мне, следовало быть, я бы стрелял не кролика, а куропаток до да фазанов. Они бы у меня сыпались на землю, как град». Он уже готов был начать распространяться о поместьях своей знатной родни, но тут его взгляд упал на часы.